Глава 22 Чего? Какая валюта? Остановив машину, грубовато бросил Захар и обернулся. Уставившись на доллар, он потемнел лицом, стал похож на грозную черную тучу. В салоне повисла тишина, Титок так и замер с бумажками в руках и расколотой статуэткой на коленях. На лице запечатлилось изумленное выражение, грудь его высоко вздымалась от волнения. «Куда меня вражина втянул?» — прошепел Захар, а потом внезапно для всех бросился на тетка, схватил его за ворот рубахи. «Ай, ты чего?» Ух ты, падла, под беду подвел!» — грозя ударить свободным кулаком, орал Захар. «Да я не знал, не знал!» Не говоря ни слова, я вцепился в Захаров рука, стал оттягивать его от тетка. «Брось, да ему морду, сукину сыну набью! Бестолковщина! Один у нашей семьи такой бестолковый!» «Да говорил уж, не знал, не знал я, что там валюта!» «Ладно, безделица умыкнуть, но такое вытворить, паскуда!» Захар продолжал трепать Титка, осыпая его таким матом, что уши вяли. С большим трудом, ценой Титковского воротника, я оторвал Захаровой руки от несчастного. «Спокойно!» — крикнул я на Захара. «Ну-ка, без драк, брату, вот ты всегда успеешь морду набить!» «Да я его сейчас придушу!» — рвался к нему Захар. «Ну, признавайся! Знал же ты все с самого начала! Знал же сучье семя!» «Клянусь, не знал! Придушу! Ну и придуши! Я за валюту в тюрьму попаду, а ты за брутоубийство!» — выдал Титок бестолково. «Тихо всем!» Я, наконец, оттянул Захара, отбросил его руки. Оба брата Титка глубоко дыша смотрели друг на друга, как расцепившиеся волки. Титок, прижавшись к спине сиденья, глубоко дышал. Везде на сиденье вокруг него валялись чужие деньги осколки статуэтки. Накричались, переводя дух, сказал я, «Теперь давайте думать, что дальше делать». «Если б я знал, что там в этой заразе спрятано», — пробурчал Захар, — «никогда бы не вызвался тебе помогать». «Да когда ж ты меня уже послушаешь?» — возмутился Титок. «Я ж тебе русским языком!» «А ну, тихо оба!» — крикнул я в очередной раз. Сколько можно повторять? Захар, не знали мы ничего про доллары. Титок, когда влип в историю со статуэткой, перепугался чуть не до устрачки. А зная он про валюту, так его вообще бы удар хватил. «Брешет!» — зыркнул на меня Захар. «Знал, вот и спер!» «Да чего ж я с головой не дружу!» — клинился Титок. Игорь верно говорит!» «Ты как баран!» — обернулся к нему Захар злобно. «Умыкнул чужую русалку. Думал, я дурак он раз такой отчебучил, а теперь...» Он указал на валюту, думаю, что вообще настоящий идиот. «Так, Захар, глянь на меня», — сказал я строго. «Это еще зачем?» — побыще выгнал он воздух из ноздрей. «Посмотри, нужно так». Захар подчинился и глянул. Видел я, что он на взводе, лицо красное, глаза налились кровью, сжимаются разжимаются кулаки на тонком руле москвича. «Глубокий вдох и выдох», — продышал я, показывая своим примером. «Чего?» «Давай». «Сейчас мы все успокоимся и решим, что делать с валютой». «Да спокоен я!» — стиснул Захар зубы так, что я услышал, как они скрипнули. «Ну да, слышу. Захар, посмотрел я на него пристально, мы сейчас в большой беде. Если уж не глянуть на все здравым, спокойным взглядом, можно еще больше дров наломать. Так что давай». Я снова глубоко вдохнул и выдохнул. Захар посмотрел на меня недоверчиво, потом все же вобрал в легкие воздуху, успокоился. Титок тоже отошел, бурча себе под нос, он сгребал с сиденья бумажки и совал их в мешочек. «Сколько времени?» — спросил я. Титок глянул на свои часы. «Десять минут девятого. Поехали. Надо нам домой». Хоть Захар и успокоился, выглядел он все равно чернее черного. Угрюмый, как скалистый утес, он тронул свой москвич. «Еще сиденье порезали!» — пробурчал он и выматерился. Машина медленно поехала к городу. Теперь у нас было лишних двадцать минут дороги, коли лишь пришлось ехать длинным путем. Да, повезло нам, бандиты деньги не нашли, а иначе мы бы живыми не вышли с той хаты. Подумал бы Кулым, что мы знаем про доллары, но и нас могли просто от греха подальше придушить прямо там. «Вот, значит, какой у него близкий друг!» — проговорил Титок, запихивая мешок обратно в статуэтку. — Зараза! А ведь я слыхал уже, что про нашего зампреда дурные слухи ходят. — Нужно ехать в милицию, — сказал я, глядя перед собой. — Показать деньги квадратка Чего? — крикнул мне Титок. Я обернулся, посмотрел на его перепуганное лицо. — Игорь, ты никак моей смерти хочешь? Так и сказал бы тем бандитам сразу, чтобы меня прям там и прибили бы. Ты ж слыхал, что Щеглов с какими-то бандюганами якшается. Они с меня шкуру сымут за эту статуэтку». «Вот не хотел же ехать!» Громко и протяжно засопел Захар, не отрываясь от дороги. «Ей, Бо, не хотел!» «А ты, видать, хочешь Щеглову вернуть валюту в Егошнем холщовом мешочке?» — спросил я с «Можно ж заклеить эту несчастную русалку!» Он сразу все поймет. Ты же не увидел, что дно ее не уже вскрывали? Что, может быть, внутри нее что-то спрятано? — Не увидел, — признался Титок. — Ну а чего еще делать? В милицию, — напомнил я. — Игорь, да меня же самого в застенке уволокут. Титок рванул на груди порванную рубаху. — Я же ее, эту статуэтку, украл. — А что сделать с тобой зампред, — начал я холодно, когда поймет, что ты знаешь про валюту. Знаешь эту зампредову тайну. «Я просто верну ему Егошню, и все», — упирался Титок. «А дальше я и слыхом не слыхивал ни про какую валюту. Кому мне вообще про нее рассказывать? Кому это надо?» Щеглова и брата его крутят следователи по делу армавирского склада сельпо. «Он сейчас под пристальным вниманием милиции и прокуратуры», — покачал я головой. «Для него лишний свидетель смерти подобен. И ладно бы ты просто упер статуэтку и потом вернул это безделуху обратно». — Но теперь так выходит, что ты украл у него иностранную валюту. Есть теперь лишний человек, который про нее знает. — Рги, лишних человека! — зло прошипел Захар и посмотрел на Титка дурным глазом. — Твоей милостью, братик! — Да ну не знал я! — разведя руки, выпалил Титук. — Ну что меня, прибить теперь, что ли? — Для Щеглова это может быть выход, — нахмурился я. «Ну а что мне еще делать? Мы с ним завтра вечером после первого дня соревнований сговорились увидеться. А что, я без статуэтки к нему приду? Так все едино, он меня из-за это может прихлопнуть». «Потому нужна тебе государственная защита», — ответил я. «В милицию нам надо квадратика. Он поможет, сообщит в район, куда надо». «Ага, отличная защита в одиночной камере», — разнервничался Титок. «Камера не камера, а Щеглов гроб тебе обеспечить сможет. Знаешь ты, кто такие эти Мисуховские?» — спросил я. «Да откуда ж мне? А Матвея Серого знал?» «Ну, знал, знал!» — крикнул Титок. «Да при чем же тот Матвей? Его ты сюда каким боком приплел?» Я обернулся, посмотрел на Титка тяжелым взглядом. «Значит, знал ты, что был Матвей психом? А теперь представь целую банду таких вот Матвеев. Каково, а?» Титок побледнел. Прижал к себе статуэтку, которую держал кверху разбитым дном, как какой-то котелок со сказочным золотом. Потом он громко сглотнул, опустил глаза и ничего не ответил. Я отвернулся, посмотрел на дорогу. Ехали мы как раз по длинной улице Ефремова, которая вела на худенький, очень неудобный выезд из города. Это только через добрый десяток лет построят там просторную развязку, пустят над ней мост так, что легко можно будет гонять и в Кубанку, и в Красную, и в Глубокий. А сегодня там такого и в помине нету. — Давай сразу в милицию, Захар, — сказал я. — Квадратка наверняка уже дома. — Да там все равно кто-то дежурит. — Вызваним нашего майора, а там глянем. — Угу, — угрюмо ответил Захар. Дальше ехали в тишине. Город тут был темен. Редкие в это время машины бежали по встречке, слепили фарами. Выехав к трассе, мы стали на перекрестке, пропуская самосвал. Видать, ехал он с какого-нибудь колхоза, может, даже с нашего и держал путь на Армавирский элеватор. Когда повернули, дорога наша пролегла уже до станицы. Было душновато. Облака темными громадами клубились на ночном небе, закрывали своими телами белый диск луны. Казалось, что ночью превратятся эти облака в настоящие тучи, и завтра, как назло, покатятся по всему району дожди с грозами. «Открывайте окошко», — вдруг подал голос Титок. «Больно в салоне душно, сил нет никаких». Терпеть не могу, сквозняки, буркнул понуро Захар, но законную рукоятку все же схватился, приопустил окошко. Я приоткрыл со своей стороны треугольную форточку, запустил в душный салон ветерок. Почувствовал сразу, как затрепал он волосы. Лицо тут же сделалось прохладно. Свежий уличный воздух, остуженный быстрым движением машины, приятно покалывал кожу. Когда доехали до Северного, сбавили скорость. Хутор расположился по обеим сторонам дороги, и местные шастали время от времени с одного его края на другой, как раз через эту дорогу. Потому и завелось у водителей по ночам сбавлять тут скорость, чтобы ненароком не случилась беды. Ученый Захар так и поступил. Москвич замедлился, от оттого ветерок в салоне их почти перестал трепать челку. — Что-то мне нехорошо, — сказал друг Титок. — Останови, а! «Ну чего еще?» — зло грызнулся Захар. Я обернулся, глянул на Титка. Тот сидел потный, будто только что искупался. Лоб его заблестел в свете фар, пробежавший нам навстречу машины. Глубоко дыша, Титок развалился на заднем сиденье, откинул голову, а свою русалку и вовсе отставил в сторону. С трудом, обратив ко мне лицо, Титок посмотрел из-под полуприкрытых век, приоткрыл рот. «Разнервничался», — сказал я. «Ничего, пройдет». — Мне бы подышать, — сглотнул Титок. — Наружу, ну, чуть-чуть. — Да осталось-то тут, — ответил я. — Семь километров, уж потерпи, быстрее приедем. — Что-то меня подташнивает, — не анимался он. — Кажись, укачало. — Шофера и укачала, — хмыкнул я. — чего я, не человек, что ли? — возмутился Титок. — Давай уж остановимся, — прогнусавил Захар. — Он же ж до самого дома ныть будет. А если он мне салон зарыгает... «Мало мне изрезанного дивана, что ли? И так с им объясняться». Пришлось послушаться хозяина машины. Мы срулили на обочину, теток торопливо полез наружу. «Может, тебе чем помочь?» — спросил я. «Да не», — хрипло ответил он и издал неприятный гортанный звук. «Видать, рвать будет». у ты!» — сухо сплюнул Захар. «Ты подальше давай, подальше! Смотри, не под колесо!» Титок не ответил, он уже стоял на улице, согнулся, оперевшись о собственные бедра. На всякий случай я тоже вышел из машины, а вдруг ему какая-никакая помощь будет нужна? Кажется, случилось у Титка на нервной почве недомогание. Так и застыл он на месте, стоял буквой Зюда, привал себе под ноги, но не рвало. — Ну как тебе, не лучше? — крикнул я. — Не, прохрипел он в ответ, отошел ближе к обочине. Я сплюнул. Прислонившись к крылу москвича, стал терпеливо ждать, всматриваясь в далекий свет фар встречной машины. А внезапно титок, стоявший мгновение назад, едва не умирающим, сорвался с места и дал дерз с дорожной насыпи. Шурша травою, помчался он к посадке. «Э, — всполошился я, — ты куда?»